Глава 15. Ключ. Количество поглощенных королевой колонии осколков оказалось просто чудовищным. Внезапность нашей атаки дала нам Солиза лишь временное преимущество. И даже наличие такого мощного источника силы, как энергосфера, не помогало перебороть мощь, быстро приходящей в себя и начинающей сопротивляться все более активно твари. Надо было срочно что-то придумывать, потому как еще чуть-чуть, и наши мозги попросту вскипят. Я перехвачу часть ментальных нитей и начну накачивать иску осколками, предупредил Элизу я. Других вариантов нет. Ты, как обычно, выступаешь в роли фильтра и удерживаешь мое сознание от распада. Излишки энергии буду перенаправлять в энергосферу. Работаем. Не стала спорить Элиза, хотя понимала, насколько это опасно. Захват первой ментальной нити, перехват управления, импульс на передачу накопленных осколков. В искру хлынул поток энергии, а голову наводнили сотни тысяч образов, осколки жизни муравьев. Эти видения были настолько чуждыми человеку, что отфильтровать их не составляло никакого труда, даже без помощи Элизы. Муравьям были неведомы человеческие эмоции, переживания, страхи, и мое сознание попросту отвергало их. Похоже, мы отыскали ключик безопасной для нас безграничной прокачки. Самое главное теперь не переборщить и не перегрузить искру. Во всем нужен баланс. «Эл, подключаю тебя ко второй ментальной нити, предупредил девушку я. Бери энергию сколько надо и начинаем давить на королеву изо всех сил. Когда мы оба перешли от обороны к атаке, дело сдвинулось с мертвой точки. Чернота ауры королевы начала заполняться нашей гармоничной энергией. Теперь, когда в нашем распоряжении неисчерпаемый источник энергии, дело техники — довести этот процесс до логического завершения. Через сутки, вымотанные до предела, мы вернулись на поверхность и отчитались о завершении операции по захвату колонии. Вырубились прямо в противоперегрузочных креслах истребителя. Пусть теперь симбионты работают, им не важно, в сознании человек находится или мирно спит. Проснулись мы только часов через двадцать, причем истребитель находился уже на орбите. Планета же буквально кипела, впрочем, как и близлежащее космическое пространство, да и не только близлежащее. Десятки миллиардов бывших зоргов стремительно поглощали копившийся тысячелетиями мусор и трансформировали его в более удобную для перевозки форму, грузили в транспортные корабли. Ну и необходимое нам оборудование синтезировали при непосредственном участии Лики с ее уникальной энергетикой искры. «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить», — прокомментировал увиденное я. «Походу, мы тут уже не нужны, Эл». «А энергосферы кто делать будет?» — сладко зевнул, возразила Элиза. «Нашему флоту нужны источники энергии, и в этой галактике создать их нам будет гораздо проще». «Тут с тобой не поспоришь», — хмыкнул я. «Только первым делом надо чего-нибудь на зуб кинуть, а то желудок судорогами сводит». «Кто про что, а я — распро пожрать», — в наш разговор веселый голос ведьбы. «Пока вы там дрыхли, мы уже все продумали. Двигайте к линкору». «Не дрыхли, а восстанавливали силы после серьезного боя, который, между прочим, не сможет осилить более никто, как в нашей галактике, так и в минимум ближайших», — с достоинством парировал я, в то время как Элиза, тихонько похихикивая, Отдала приказ и скинула истребителя лететь к флагманскому кораблю. Да никто не умоляет ваших заслуг, фыркнула Светка. Вы герои, и все такое. Можете взять с полки печеньку. Заноза, мелкая!» — буркнул я, на что ведьма заливисто расхохоталась. В кают компании линкоры я нагрузил себе под нос еды, выселся в удобное кресло и начал жадно поглощать калории. Ну а ведьма в это время рассказывала о последних новостях. Большинство нашей команды откровенно скучает. После уничтожения пробудившихся хранителей секторов, работы для воителей нет, вот и занимается народ кто чем, тогда как Алекс и Лика впахивают без передыху. В связи с этим, в том числе и чтобы не бесить группу ботаников, было решено прыгнуть в другую систему и заняться делом. Мы с Элизой, изготовлением энергосфер, остальные же могут размяться и повоевать с новой партией хранителей, а потом заморочиться с разделкой тушь. Без Алекса делать это не так удобно, но, в принципе, возможно. Перед тем, как отправляться в другую систему, мы с Элизой решили провести тестовый заход в гнездо зоргов, чтобы понять, с какой скоростью получится работать. В нашей галактике нагрузка на мозг была просто колоссальной, и мы не решались устраивать такие вылазки чаще, чем раз в два-три дня. Лика немного повозмущалась, что мы лишаем ее большого количества работников, но согласилась. Тенденция, которая началась в Королевском гнезде, продолжилась. Пропускать через себя чуждое сознание разумных насекомых оказалось для нас гораздо легче, чем иметь дело с осколками человеческих душ. Если честно, то я вообще не заметил нагрузки, и теперь могу заниматься изготовлением энергосфер в режиме нон-стоп. Причем ради эксперимента я проделал все необходимое один, без Элизы. А это означает, что и она может делать то же самое. Так что скорость производства источников энергии возросла вдвое. Потянулись монотонные, однообразные дни, которые проходили примерно по одному сценарию. Захват колонии зоргов, затем, пока друзья сражаются с хранителями секторов, мы прыгаем по разным гнездам и изготавливаем источники питания для нашего строящегося флота. В среднем на каждой планете было по три сотни гнезд зоргов. Вскоре мы с Элизой выработали оптимальную схему, которая позволяла зачищать каждому по 15 гнезд в день. То есть на планету уходило примерно 10 дней. Фантастическая скорость. Если учитывать тот факт, что еще совсем недавно о таких темпах можно было только мечтать. На каждой планете мы оставляли законсервированный гарнизон андроидов с измененными матрицами и отряд чистильщиков, запрограммированных избавить живой мир от грязи и мусора, что остались после уничтожения старой цивилизации. Нероздание не терпит пустоты. Рано или поздно, но жизнь найдет возможность вернуться на эти планеты. И к этому времени они будут не только готовы принять ее, но и защитить от новых угроз зорк вируса. После зачистки каждой системы мы возвращались к Лике и передавали в ее распоряжение новые энергоэлементы и редкие ресурсы для оснащения наиболее боеспособных кораблей нашего флота. Строительство шло не просто ударными, а ураганными темпами. Вся звездная система в буквальном смысле превратилась в одну гигантскую стройку. Лик подошла к делу с размахом и заложила строительство нескольких тысяч кораблей одновременно. Модифицированные андроиды в специальных экзах, что не давали спорам зорг-вируса перейти в стадис-режим, могли работать без отдыха сутками напролет. Была бы энергия, а она, благодаря нашим стараниям, была. Гена собрал устройство на основе энергосферы и поместил в него сознание своих соплеменников. Теперь мы получили возможность переместить их в нашу галактику и подобрать достойных кандидатов на симбиоз. Первым делом я подобрал искру для Барсика. Друг мечтал об этом с того момента, как узнал о существовании одаренных, А уж в его надежности я никогда не сомневался. Теперь он вместе с другими рекрутами клана проходит курс молодого бойца на полигоне. Также «Искры» обрели и другие простые люди из числа родственников и друзей членов клана. А еще я подобрал «Искру» и для Сергея Владимировича, так что президент России тоже стал одаренным, хоть и с весьма скромным потенциалом в 17 эрго. Вот в таком режиме мы и жили следующие 4 месяца, лишь изредка возвращаясь к земле, чтобы переправить очередную партию ресурсов и узнать последние новости. «Нет, без связи с нами мы наш родной мир не оставили. Первые линкоры с нульпространственными генераторами заступили на боевое дежурство, так что при возникновении проблем нас бы вызвали. Много всего было сделано за это время. Завершено строительство оборонительного орбитального кольца вокруг Земли. Сформировано два флота, один для обороны Земли, другой для тотальной блокады Асгарда, чтобы ни одна мышь, а если точнее, крыса не прошмыгнула». Также сделали десяток рейдовых групп, которые в режиме максимальной секретности перебросили отряды прикрытия орбитальных городов, в соседствующие с нужными системами пустое космическое пространство. Когда начнется основная заварушка, они стремительным рывком приблизятся к городам и возьмут мирных людей под охрану. Совместно с опытными симбионтами отработали все мыслимые и немыслимые сценарии битвы с раз Альгулом и его ближайшими приближенными. Чем меньше сюрпризов нас будет ждать на поле боя, тем лучше распределили каждому бойцу свою задачу и десятки раз прогнали бой в смоделированные ведьмы реальности. Мы постарались учесть все мелочи и минимизировать риск для мирных людей и неважно кто это будет обычный человек, исконный житель асгарда или одаренный которого принудили к сотрудничеству путем угроз и манипуляций. Но как известно, все военные планы действуют только до первого столкновения с противником невозможно учесть все. Нам осталось сделать еще одно очень важное дело. Сделать так, чтобы раз Альгул не смог сбежать с планеты ни порталом, ни через Либрос. Иначе все усилия могут пойти прахом, ведь крыса всегда первый бежит с тонущего корабля. Именно поэтому мы приложили столько усилий, чтобы не показать Рас Альгулу истинное положение его корабля и не спровоцировать бегство. Лика потратила на разработку технологии пространственных помех и воплощение ее в жизнь 15 лет своей жизни, по субъективным ощущениям, естественно, но это не умаляет ее заслуг. Нам осталось лишь незаметно установить на Асгарде с десяток ретрансляторов, и в нужное время они создадут специфические помехи, которые нарушат стабильность всех порталов на планете. Причем, когда я говорю «всех», это означает и локальные перемещения, и даже функцию телепорта имплантов одаренных, что станет для врагов неожиданным ударом, тогда как мы изначально готовимся к бою без этой удобной технологии. Ну а вопросом Либроса у нас заведует, естественно, ведьма. За последние месяцы мелкая сильно заматерела, и уже не только свободно разгуливает по второму слою, но еще и научилась закрывать от посторонних первой. Но достаточно ли будет ее умения, чтобы противостоять гораздо более опытному в этом вопросе расальгулу, мы не знаем. И вот это меня напрягает больше всего. Либрос — самая уязвимая и труднопрогнозируемая сторона готовящегося удара по врагу. Кто знает, каких высот достиг в освоении духовного плана вражеский мистик. Симбионты считают, что раз Альгулу доступны лишь базовые функции Либроса. У форсовцев нет связи с искрами, так что и информацию о духовном плане взять просто неоткуда. Без подсказок гены и других симбионтов ведьма могла десятилетиями топтаться на одном месте и не сделать и шага в нужном направлении. Материализация иллюзий, манипулирование страхами и улавливание помыслов людей — это лишь то, что лежит на самой поверхности. Основная мощь духовного плана, как утверждают симбионты, открывается не всем. Мироздание само контролирует это и дарует такую привилегию лишь тем, кто соблюдает законы, тем, кто достоин этого. Ну, а как оно там все обстоит на самом деле, я не знаю. Надеюсь, Билуса знают, о чем говорят. Ребята, они весьма своеобразные, но близкие людям по духу. Хм, некоторым людям. Хм, может быть, нам удастся завоевать их доверие, и когда-нибудь мы попадем в их родной мир? Вот ни в жизнь не поверю, Что у того же гена не сохранилась координатор одной галактики. Раз он смог запомнить местоположение своей первой остановки, значит, и прыжок в отправную точку ему доступен. Видать, он боится, что, когда в наших руках окажутся все наработки его сверхразвитой цивилизации, мы можем не справиться с искушением и начать использовать все это богатство во вред всем окружающим. Ну или гена опасается увидеть руины собственного мира. Или что еще хуже, может оказаться так, что техсы пережили воздействие зорк вируса всю вовсю хозяйничают в домах биусов а наше появление наведет их на место обитальще скопления своих давних врагов много может быть причин не хочется гадать наверное когда придет подходящее время люди все узнают ну или часть людей что делами своими заслужат доверие симбионтов нам сейчас не до рассуждения о смысле бытия успеть бы подготовиться к решающей битве несмотря на превосходство технических характеристик наших кораблей их остается все еще слишком мало чтобы гарантировать победу По предварительным прикидкам, численность флота Асгарда насчитывает 50 тысяч разнотонажных кораблей, и раз аль направила к Земле армаду численностью в 30 тысяч штыков, а остальные силы сосредоточил в основном неподалеку от Асгарда, так что нашему второму ударному флоту тоже будет ой, как не сладко. Мы все ближе подходим к решающей точке в противостоянии. Месяц, может быть, полтора, и армада вторжения достигнет границ Солнечной системы. И тогда все будет зависеть от решительности действий защитников. Сейчас нам надо подготовить операцию по доставке на Асгард ретрансляторов. Проблема заключается в том, что это устройство весьма специфическое, и собрать его в нашем асгардском убежище не представляется возможным, ввиду того, что убежище находится в экстромерности, на которой разработка Лики оказывает деструктивные действия. Ну и ещё один неприятный момент. Устройство должно постоянно функционировать, хотя бы на минимальном уровне. Иначе оно рванет и похоронит результаты труда Лики. А это, в свою очередь, означает, что воспользоваться телепортацией для доставки его на Асгард тоже невозможно. Придется рисковать и лететь в самые логово врага на серьезно модернизированном страннике. Заодно и новые фишки от группы ботаников опробовать в условиях, максимально приближенных к боевым. Там много всего накопилось на самом деле. Лика со своим ускоренным сознанием, конечно, дала жару и напридумывала кучу самых разнообразных приблуд. Вот проверим, насколько хорошо они работают. Очень надеюсь, что всех этих, цитирую, «инновационных методик, прорывных технологий и зашибенных фишек» — ладно, последний я добавил от себя — будет достаточно, чтобы обойти все датчики и сканеры кораблей вместе с орбитальными крепостями, которыми нафаршировано всеми системами прородина всего человечества. Лик практически уверен, что новая модификация живой брони справится со своей задачей. Но вот эта доля сомнений в ее интонациях реально настораживает. «Ладно, мы осторожненько, а в случае чего уйдем локальным ноль-переходом к линкору, который будет ожидать нас в мертвом космосе в относительной близости от звездной системы Асгарда». «Да, Лика изготовила такие одноразовые портативные нульпространственные маячки. После активации маячок инициирует запуск генератора на линкоре, и тот откроет небольшое окно перехода по текущим координатам корабля. Удобный способ эвакуироваться в случае возникновения проблем. Причем даже в случае захвата истребителя». Технология не окажется в руках врага. Основной генератор-то установлен на линкоре, а маячок — это так, кнопка экстренного вызова. Но самое главное, что физика работы ретрансляторов не идет в резонансе с нуль-переходом, так что можно будет работать относительно спокойно. Есть, правда, небольшая задержка между подачей сигнала через маячок и формированием окна-перехода. Но что такое четыре минуты? Ерунда. Выгребим как-нибудь.